Часть 9. 2 два равно 4. Таблица умножения. Это старая, но вечно-новая история. Генрих Гейны. Да, 2 равно 4. И всегда останется новая-старая сказка. Через два дня, выходя от Монэль, Почти прямо против подъезда увидела она кого-то, кто, по-видимому, ждал ее и тотчас стал переходить улицу, направляясь к ней. Она узнала его и не удивилась. Даже не очень взволновалась, словно ждала этой встречи. Она только просто очень обрадовалась. Гастон шел медленно, смущенно улыбаясь. И когда подошел, оба, улыбаясь, долго держали друг друга за руки. «Наташа!» — с ударением на последнем слоге спросил он. Она поняла, что значит этот вопрос. Это значило, что ему все известно, и он как бы просит ее согласия относиться к ней не как к выдуманной богатой англичанке, а как к настоящей маленькой служащей из модной мастерской. Наташа засмеялась и кивнула головой. Он повел ее в кафе, угостил шоколадом и пирожными, и сам как-то по-детски озабоченно выбирал эти пирожные, и потом следил за выражением ее лица, понравился ли ей его выбор. Очень было мило и весело в этом кафе. Сидели долго. Потом пошли в маленький ресторанчик обедать. В ресторанчике было уже не так хорошо. Гастон плел про себя какие-то небылицы, путал, сбивался. Мой отец был выходцем из Болгарии, известный богач. Выходцем? Перебила его Наташа. А куда же он вышел? В Ригу. Он был чистокровный француз. А мать моя была красавица-итальянка. Это был страшный мезальянс, хотя она и была титулованная. А как же ваша фамилия? «Та самая, которую я вам сказал». «А как? Я забыла». «Гастон Люке». Он посмотрел на нее, видимо, беспокоясь, что она ничего по этому поводу не говорит, и прибавил. «Я иногда брал артистические псевдонимы». «Вы, значит, артист?» «Да, я окончил консерваторию в... в одном маленьком городке». «В маленьких городках нет консерваторий». Это была не совсем консерватория, а вроде, в Румынии. И потом выступали? Очень редко. А вы не играли в оркестре в кафе «Версаль»? Никогда в жизни?» Ответил он очень быстро, помолчал и прибавил. Может быть, так как-нибудь в шутку. Он стыдится этого, подумала Наташа. Он хочет быть в моих глазах независимым светским человеком, Сыном какого-то знатного выходца. Ей стало жаль его. И тихая теплая нежность овеяла ее душу. Не надо приставать к нему с вопросами. Не все ли мне равно, кто он? Может быть, больше и не встретимся. Уйдет и не вспомнит. После обеда прошлись по бульвару и сели за столиком большого кафе на улице. Наташа чувствовала себя усталой и говорила мало, а Гастон увлёкся беседой с алжирцем, продающим ковры. Он без конца шутил с ним и хохотал, рассматривая его товар. И хоть ясно было, что он ничего не купит, алжирец продолжал юлить около. Такие алжирцы всегда бродят мимо больших кафе с неизменными цветными ковриками, иногда с довольно дряными мехами или даже с поддельными жемчугами и бусами, но главное, конечно, с коврами. Бродят они также по модным пляжам, где довольно нелепо предлагает товар голым людям. Но на что голому ковер или лисья шкура? Да и кошелька на голом нет. И никто, между прочим, никогда не видел, чтобы у такого алжирца что-нибудь кто-нибудь покупал. Существование их для всех загадка. Многие склонны даже видеть в них шпионов. Но что можно около кафе шпионить? Какие оперативные планы можно продать неприятелю? Загадка. Вот с таким алжирцем долго посмеивался Гастон. Под конец сказал. «Я хочу совсем крошечный коврик. Беленький». И засмеялся, глядя алжирцу прямо в глаза. «Меньше этих сейчас нет», — серьезно ответил тот. Дайте задаток полтораста франков. Сто, сказал Гастон. Алжирец перекинул свои ковры на руку и стал медленно отходить. Он сейчас вернется, шепнул Наташа Гастон. И действительно, Алжирец постоял посреди улицы, посмотрел во все стороны, снова подошел к их столику и, сняв с плеча небольшой коврик, поднес его к Гастону. Тот дал ему сто франков и стал щупать коврик. Потом Алжирец быстро вскинул коврик снова на плечо и ушел, не оборачиваясь. «В чем же дело?» — удивилась Наташа. Ей показалось, что он сунул в руку Гастону крошечную записочку. «Вам письмо?» «Да, от одной очень интересной испанки». «А чего же вы не читаете?» «Нельзя!» И, нагнувшись к ней, шепнул «Кокаин!» «Разве вы нюхаете кокаин?» «Нет, это не для себя. Это для одного знакомого. Он его продает и получает в десять раз больше». «А вы знали раньше этого алжирца?» «Ну, конечно». «Странный этот Гастон. Впрочем, он так много врет». Что, может быть, и не знал раньше этого алжирца, а может быть, это и не кокаина, действительно, записка. Милый Гастон, сказала она, если бы вы врали не постоянно, то было бы интереснее. Я бы тогда угадывала, что правда, а что ложь. Гастон стал серьезным, как будто обиделся. Потом сказал, Если бы вы могли быть моей подругой, У меня никогда не было бы тайн. То есть почти никогда. Ведь вы тоже не всегда говорите правду. Разве вы не выдавали себя за богатую англичанку? А помнитесь, я ни слова не сказала. Не сказали, но и не разубеждали меня. Вы, между прочим, говорили «мой шофер», «моя машина». Точно так же я сказала бы мое такси». Он засмеялся. «Видите, как неприятно, когда вас уличают во лжи, а по отношению ко мне вы только этим и занимаетесь». Наташе показалось, что он сердится, и она смущенно взглянула на него. «Нет, он, по-видимому, и не думал сердиться. Он посмотрел ей прямо в глаза и засмеялся». «Ну как вы не понимаете, — сказала Наташа, — ведь это тогда была просто шутка, забава, а не обман». «Ну вот». — Вот ведь и я тоже шучу и забавляюсь. — А будет ли когда-нибудь правда? — спросила Наташа. И сама смутилась, точно вопросом этим выдавала какое-то свое желание, какие-то надежды на дальнейшие встречи, на более сердечные и искренние отношения. Он ничего не ответил на ее вопрос, только молча поцеловал ей руку. Они расстались не уславливаясь о новой встрече. Но на другой день он снова ждал ее на улице. И они снова обедали вместе и вечер провели в кинематографе. — Бы, кажется, целый день свободный, Гастон, — спросила Наташа. — У вас нет сейчас определенных занятий? — Наоборот, я очень занят, у меня масса дел. — Каких? «Комиссионных. Я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне сейчас поручили продать один дом. Я на этом деле смогу заработать несколько десятков тысяч, даже еще больше». Наташа посмотрела на его детский рот с надутой верхней губой на розовые щеки. «Не похоже вы, гастон, на солидного дельца. Сколько вам лет?» «Гораздо больше, чем вы думаете», — обиженно ответил он. «Мне уже под тридцать!» «Я знаю, я очень моложав, но стоит мне надеть очки, я сразу делаюсь на десять лет старше». «А вы носите очки?» «Нет». Она засмеялась. Но от разговора этого легла ей на душу легкой пленкой печаль. По тридцать!» «Двадцать три, двадцать четыре!» а мне — тридцать И тут же совершенно ясно видела полную неосновательность своей печали. Не все ли ей равно? Не так она стара, чтобы грустить об ушедшей юности, а если ему даже двадцать, то ей-то какое до этого дело? Пусть хоть пятнадцать, ведь не замуж же ей за него выходить. Мысль была совершенно ясная и дельная, но тихой печали с души не сняла. На другой день перед уходом из мастерской она долго прихорашивалась перед зеркалом и слегка подрумянилась. Конечно, не потому, что Гастону третий десяток, а просто так захотелось. И, выйдя из подъезда, пошла не как всегда ленивой усталой походкой, а легко, быстро, прямо, словно показывала покупательницам новую спортивную модель. Она дошла до конца улицы, вернулась, прошла снова. Никто не догнал ее и не окликнул. Гастон не пришел.